Глава десятая. О египетских залах. Следующий рисунок изображает египетские залы, которые имели много общего с базиликами, помещениями, где вершили суды, о которых речь будет впереди при описании площадей. В этих залах, как в базиликах, делали портик и ставили колонны внутри здания, далеко от стоящими от стены, а над колоннами помещали архитрав, фрис и карниз. Потолок над пространством, образуемым между колоннами и стеной, был сверху выложен каменным полом и образовывал снаружи вокруг зала открытую террасу или балкон. Над внутренними колоннами была сплошная стена, имевшая с внутренней стороны полуколонны, которые были на четверть ниже первых. Между столбих были окна, дававшие свет залу, и через которые с открытой террасы можно было видеть все, что происходило в зале. И эти залы должны были производить величественное впечатление, как вследствие украшений колоннами, так и своей высотой, ибо потолок проходил над карнизом второго этажа и должны были представлять все удобства для происходивших в них празднеств или перов.